Но многочисленные лесные монастыри, там основанные ими, вопреки их воле, получили значение, не отвечавшие духу фиваидского и афонского пустынножительства. Первоначальная идея иночества не померкла, но местные нужды осложнили ее интересами, из нее прямо не вытекавшими, превратив тамошние пустынные монастыри частью в сельские приходские храмы и убежище для престарелых людей из окрестного населения, частью в бессемейные землевладельческие и промышленные общины и опорные пункты своего рода переселенческие станции крестьянского колонизационного движения.